Глава седьмая. «Добрый день», — произнес приятный женский голос. «Вас не затруднит позвать Дарью Васильеву?» «Слушаю вас», — ответила я. «Наверное, вы не вспомните меня», — продолжала дама. «Мы много лет не общались. Да и прежде нас подругами нельзя было назвать. Но случилось одно странное происшествие, и поэтому я хочу к вам обратиться. Вас беспокоит Василиса Герасимова». Когда-то мы учились в одном классе. «Здравствуй», — обрадовалась я. «Не зови меня на «вы».» «Хорошо», — согласилась Василиса. «Наверное, ты звонишь по поводу встречи одноклассников?» Продолжила я. «Соня Волкова мне уже все рассказала. Я обязательно приду». Повисла пауза. Потом Герасимова сказала. «Нет. У меня другое дело. Пожалуйста, удели мне немного времени. Долго тебя не задержу». «Верна ли информация, что ты владелец детективного бюро?» «Нас несколько хозяев», — ответила я. «Для меня важно, что ты среди них», — пояснила Василиса. «Случилась более чем странная история». «Приезжай, когда сможешь», — согласилась я. «Через пять минут могу прибыть», — вдруг заявила Герасимова. «Стою у шлагбаума». «Брось на WhatsApp номер своей машины», — попросила я. «Пропуск закажу». «Езжай по центральной дороге прямо, второй поворот налево. Увидишь дом из серо зеленого кирпича. Я открою калитку». Потом я положила телефон на стол и удивилась вслух. Прямо слёт одноклассников. Сначала появилась Волкова, потом Прыгина, теперь Герасимова. С Соней всё понятно. Она устраивает праздник в связи с юбилеем окончания школы. Анюте кажется, что её мужа отравили. А что случилось у Герасимовой? Мы понятия не имеем. «Сейчас узнаем», — заявил Сеня, глядя в окно. Машина подъехала. Продедушка современных моделей, древний «Фольксваген». «Василиса росла в богатой семье», — удивилась я. «Наверное, не она за рулем?» «Да, Шуля, школьные годы давно пролетели», — напомнил Сеня. В нашей стране произошло столько разного, забавного и не очень. Многие люди обнищали. Раздался звонок в дверь. Я поспешила в прихожую и впустила худенькую женщину с бледным лицом. «Здравствуй, Даша», — сказала она. «Прости, наверное, я помешала?» «Вовсе нет», — соврала я. Но не рассказывать же Герасимовой, что из-за ее внезапного появления поездка в Пловко-Итальяна отложена на некоторое время. Ресторан открыт до полуночи. Мы успеем поговорить с бывшим мужем Анюты. «Проходи в офис», — пригласила я. «Устраивайся, где удобно». «Спасибо», — смущенно поблагодарила Василиса, вошла в комнату и замерла на пороге. «Что не так?» — удивилась я. «Не ожидала увидеть столько мужчин», — ответила бывшая одноклассница. «Сейчас познакомлю тебя со всеми», — сказала я. Ох, похоже, судьба Герасимовой сложилась не лучшим образом. Судя по ее машине, одежде и обуви, материальное положение Василисы не самое завидное. «Хотите кофе?» — спросила из коридора Марина. «По-восточному. Я варю на песке, а к нему домашний фирменный яблочный пирог с курагой и изюмом». «С удовольствием!» — обрадовалась Герасимова. «Спасибо!» Александр Михайлович решил сразу взять быка за рога. «Что у вас случилось?» «В детстве я росла в обеспеченной семье», — начала Василиса. «У родителей был весь набор материальных ценностей советского человека. Огромная квартира в центре». «Дача на Николиной горе», «Автомобиль Волга». Папа мой, Павел Петрович, был известным художником. Его постоянно приглашали оформлять клубы, спортивные залы, институты по всей стране. «Портрет Ленина при входе, мозаика», — улыбнулся Сеня. «А в коридоре — изображение советского политического деятеля, имя которого носит сей объект». «Верно», — согласилась Василиса. Коллеги презрительно называли отца, — «Штамповщиком». Но он не обращал внимания на слова завистников и лентяев, а старательно работал. Мама помогала мужу, служила ему под подмастерьем. Со мной сидела бабушка. Родители заезжали домой на короткий срок и опять отправлялись по городам и весям. «Я росла счастливой, но лет в двенадцать предъявила претензию старшим. Почему вас никогда нет дома?» «Вон у Гриши Погодина родители всегда рядом. Папа, мама и все его старшие братья. А вас никогда нет. Я одна. Других детей у нас тоже нет. Ну, надо же зарабатывать, — пробормотала мама. Никто бесплатно ничего не даст». Папа же стукнул кулаком по столу. «Завидуешь Погодину? Хочешь жить, как он? Нет проблем!» Я перестану по всей стране летать. И что дальше? Погодиных шестеро человек живут в двушке. Нас четверо в семикомнатной квартире. Но хоромы мы имеем, пока коммуналку, свет и газ оплачиваем. Не будет у меня заказов, не будет и денег. Следовательно, мы перебираемся в малогабаритку в одну комнату. У тебя сейчас на завтрак Бутерброды с черной икрой. Потом шофер везет тебя в школу и забирает оттуда. Уроки помогает делать нанятая учительница. Упс, денег нет. Василиса ест перловку без масла. Обедает в школе. Лопает там в столовой то, что даже нюхать прежде не хотела. Утром девица-капризница поднимается в шесть, а не в восемь. Ей до школы теперь на метро надо катить а до станции пешком идти. За 10 минут, как на машине, добраться до школы уже не получится. Назад тоже ехать в подземке в час пик в потной вонючей толпе. Братика-сестричку хочешь. Хорошая идея! Будешь с коляской по два часа каждый день гулять, забавлять младенца, спать с ним в одной комнатушке. Нравится такая перспектива? «Мне продолжать рассказ о прелестях судьбы тех, кто не работает, но обзавелся кучей детей, не думая о том, что их кормить одевать надо?» Я прошептала «нет». «Мы с мамой и бабушкой тоже не хотим лишаться комфорта, поэтому и трудимся постоянно», — договорил папа. «Учти, родители не вечны, но мы о тебе позаботились. Оставим солидные накопления». Василиса замолчала. «В советские времена люди пребывали в уверенности, что, выйдя на пенсию, они будут отдыхать, жить на то, что собрали. Никто не подозревал о наступлении перестройки, перестрелки, диком капитализме», Донесся из прихожей голос Марины. «Верно», — согласилась Василиса. «Папа умер первым, за ним ушла мама». А я по образованию актриса. Заработок был крохотный. Я продала все, что имела. Единственное богатство — квартира. Дачи давно нет. Меня раньше звали в сериалы, но я гордо отказывалась. Думала, Станиславский меня не одобрил бы. Сейчас я с радостью помчусь на любые съемки. Даже в самую глупую рекламу. Но меня не приглашают. Думают, опять нос задеру. Фу, хочу в трех сестрах сняться. Я одна. Помочь мне некому. Ни морально, ни материально. Несколько дней назад возвращаюсь вечером домой, вхожу в прихожую и ощущаю посторонний запах. Описать его не могу. У меня никогда такого парфюма не было. Мне страшно стало. Вдруг в квартиру вор проник. Но замки не тронуты. Сеня вздохнул, и я поняла, какая мысль появилась в голове у Собачкина. «Сейчас открыть дверь можно и без ущерба для замка, в особенности, если последний установлен давно». «У вас какая дверь?» — уточнил Дегтярев. «Стальная?» «Нет, нет», — возразила Василиса. «Ее еще папа покупал, когда последний ремонт делал. Очень красивая, дубовая». «Угу!» Пробормотал Кузя.